21. Марта достала записи с камеры наблюдения в центральной больнице. Она раздобыла их на случай, если на них покажется женщина, приходившая к Хиальталину. Разумеется, описание больничного пастора было неточным, и Конрауд понял лишь, что искать надо женщину, которая ходит одна возле онкологического отделения. Камер наблюдения было много, и внутри, и снаружи, а у посещений в больнице было более-менее точное время. Та женщина сидела у Хиальталина поздно вечером, когда движение людей в больнице было сведено к минимуму. Как подчеркнул пастор, другие сотрудники не знали об этом визите. Женщина ни с кем не говорила, а незаметно юркнула прямо в палату к Хиальталину. Немного посидела там и также неслышно вышла. Когда пастор заглянул в дверной проем, Хьяль жестом велел ему не мешать. «Он не хотел, чтобы пастор видел, кто к нему пришел», — заметил Конраут и быстро промотал запись с камеры при входе в больницу с задней стороны здания, где раньше было отделение скорой помощи и ездили машины. «Почему ты думаешь, что эта женщина имеет какое-то значение?» — во второй раз спросила Марта. Эти записи она раздобыла по просьбе Конрауда, но с неохотой. Она была не в восторге от того, что Конрауд собирается вести собственное расследование и этим мешать работе полиции. Однако они с ним годами работали вместе, и Марта понимала, что от помощи Конрауда в любой форме будет польза. «Я же тебе говорил, Хиальталин рассказал, что во время пропажи Сигервина был у замужней женщина «А вдруг это она?» «Но ведь это была его самая большая ложь». «Не один он лгал нам», — ответил Конрауд, думая про Лео. «Ты считаешь, они с тех пор так и поддерживали отношения?» «А почему бы нет?» — сказал Конрауд. «А может, они много лет назад расстались, и ей захотелось последний раз проститься с ним». «И поблагодарить его?» Он через слишком многое прошел, чтобы вовсе про нее не упоминать. «Вот именно. Поблагодарить его за все. Он этого заслуживал. Ты когда-нибудь разговаривал с Хиальталином обо мне, когда он тот раз сидел в КПЗ?» «Конечно», — ответила Марта. «Я имел в виду о личном», — уточнил Конрауд. «Ты ему что-то подобное рассказывала?» «Нет». «Совсем нет». Конрауд поглядел на Марту, она сонно сидела у экрана. Она принадлежала к следующему после Конрауда поколению в отделе расследований, делала свои первые шаги под его руководством. Тогда она еще не встретилась с той женщиной с Вестмана и утверждала, что жить одной хорошо». А Конрауд считал, что лучше знает, что и подтвердилось в тот день, когда эта уроженка вестман переехала к ней. Марта ходила радостно и говорила, что обрела счастье. Много лет спустя Конрауд горевал над тем, какая участь постигла ее любовь. Марта не любила жаловаться, но часто звонила Конрауду поздно вечером, особенно зимой, и подолгу болтала о том о всем, что было у нее на сердце. и тогда он чувствовал, как же она одинока. Коллеги обычно хорошо отзывались о Марте, хотя она порой бывала жесткой и нетактичной с людьми. конраут не соглашался с саркастическим замечанием, которое кто-то высказал когда-то. Под грубой оболочкой бьется каменное сердце. конраут поставил на просмотр новую запись и спросил Марту, как дела. Она ответила, что хорошо и поинтересовалась, почему он спрашивает. Конраут сказал, что ему показалось, что она как-то устала, сидит на стуле и захотел узнать, всё ли в порядке. "Да, просто отлично", ответила Марта. "Ты, наверное, и сам устал. По-моему, тебе острая пища вредна". "Ничего подобного, она ужасно полезна". «Из этого вашего нового расследования что-нибудь вышло?» «Оно совсем пустяковое, даже не знаю, стоит ли про него рассказывать тебе, который взялся сам расследовать это дело по каким-то непонятным личным причинам. Вредно к такому слишком личностно относиться. Принимать близко к сердцу. Ты ведь и сам меня этому учил, насколько я помню». «А ты это соблюдала?» — поинтересовался Конраут. Когда-то он говорил Марте, нельзя брать работу с собой домой. Оба они знали, что соблюсти одиннадцатую заповедь полицейского тяжело. «У меня такое ощущение, что мне это было легче, чем тебе», — заметила Марта. «Тебе так кажется?» «Да, кажется». На экране то входили, то выходили врачи, нянечки, медсёстры, санитары и толпа народу, по-видимому, посетители. «Что она прячет?» — спросила Марта. «Кто?» «Вот это!» — Марта указала на женщину, стоявшую у лифта. «Отмотай-ка чуть-чуть назад!» Конроуд отмотал, и они увидели женщину в длинном пальто с платком на голове. Она юркнула в дверь и подошла к лифтам, стоя спиной к камере. Миг, и она скрылась в лифте. «Это...» «Что это?» Спросила Марта. конраут пересмотрел этот эпизод снова, потом в третий раз. Было очевидно, что женщина не хочет привлекать к себе внимание. У него возникло ощущение, будто она знает, что в больнице ведется видеонаблюдение. и пыталась не попадаться в объективы камер. «А мы увидим, как она входит?» — спросила Марта. Конрауд включил другую запись. Они записали время, в которое эта женщина вошла, и для них не составило труда найти нужное место с записи камеры над входом. Они увидели, как она приближается, но держалась она на самом краю поля зрения камеры, пока не проскользнула во входную дверь, прикрывая лицо рукой. Им показалось, что своим платком она закрывает его нижнюю часть. «Кто это?» — спросил Конраут. Он отыскал запись с камеры на третьем этаже, где помещалось онкологическое отделение. Они стали смотреть, как открываются двери лифта. Оттуда вышли двое санитаров, а следом за ними та женщина в платке. Она поспешила в онкологическое отделение. Тогда было 11 часов вечера. Именно в том часу больничный пастор застал у Хьяль незнакомую женщину. «Это и есть та женщина, которую мы ищем?» конраут стал быстро мотать вперед. Возле онкологического отделения никого не было, только один раз туда вошел пастор. «Это твой приятель?» — поинтересовалась Марта. «Да, Пьетюр, хороший человек». Конрауд стал мотать дальше, пока не открылись двери, и женщина в платке не вышла в коридор. Конрауд замедлил воспроизведение. Женщина подошла к лифтам, нажала на кнопку вызова, однако решила не ждать на площадке, а пошла прямиком вниз по лестнице. Все время она втягивала голову в плечи и прикладывала одну руку к колбу наподобие козырька, так что ее лицо толком невозможно было разглядеть. конраут снова включил запись с камеры у задней двери и выставил нужное время. Они увидели, как та женщина идет по коридору к дверям. Она нагнула голову к груди и по-прежнему прикрывала лицо рукой. И вдруг женщина как будто испугалась чего-то и на миг отняла руку от лица, а платок соскользнул на плечи. конраут поставил изображение на паузу. Постепенно он сообразил, что раньше видел эту женщину, хотя и давно. «Это она? Возможно ли?» «Кто?» — недоумевала Марта. «Что там делает Линда?» Он не мог оторвать глаз от экрана. «Кто?» — спросила Марта, приподнимаясь с сиденья. «Просто не верю», — прошептал Конраут. — Чему? — Ведь это его жена. Чья — Чья? — не поняла Марта. — Это Линда. Это же его жена. Зачем жена Сигурвина пошла навещать Хиаль Таллина? — Так это она? — Марта наклонилась вперед. — Какого черта ей нужно было от Хиаль Таллина? — прошептал конраут не сводя глаз с женщины на экране.